Девятнадцатое, в скобках, сосна. «И мы победим. Скажи врагам, я желаю, чтобы мне помогли себя преодолеть в них. В напряжении сознания неотъемлемо, то есть с нетухнущим пламенем сердца».